Сержант Франсуа самолично доложил маркизу о кончине матери. Он попробовал намекнуть на то, что старуху следовало бы похоронить рядом с Жан-Жаком, о котором она так преданно заботилась. «Ну уж, этому не бывать!» — вырвалась маркиза. Заносчивость аристократа раззадорила сержанта. Он не пожалел средств и заказал для матери похороны по первому разряду. Все духовенство из дам участвовало в них. Папаша Марис не упустил случая и произнес над могилой и тещей Жан-Жака надгромную речь. Он оплакал ее трагическую судьбу. Враги Жан-Жака оклеветали преданную старушку, нещадившую сил, в попечении о своем зяте, и старались посеять раздор между ними. Жители эрминон были тронуты. Маркиз, присутствовавший на похоронах, слушал с каменным лицом. В швейцарском домике брат с сестрой поговорили по душам. Франсуа объявил Терезе, что хочет забрать ее к себе в Париж. Она ответила, что мать завещала ей оставаться подле могилы Жан-Жака. Франсуа сказал, что закон предоставляет ему право определить место жительства сестры, ибо он, Франсуа, глава семьи. Тереза с неизменным и тихим упрямством отвечала, что как бы там ни было, она не двинется с места, пусть это будет и не по закону». «Если так, — угрожающе, — сказал Франсуа, — то ему придется очень ограничить ее содержание. Ведь совершенно очевидно, что состояние матери достал сым обоим, и ему, как главе семьи, принадлежит праву распоряжаться им». Тереза невозмутимо ответила, что все это, конечно, гораздо обстоятельнее разъяснитым обоим мэтр Жибер. Франсуа понял, что ему не удастся прибрать сестру к рукам. «Мы еще доживем до того, — уныл и разочарованно придрек он, — что в один прекрасный день ты явишься ко мне в Париж, оборванная, заросшая грязью, и взмолишься о помощи. И я, конечно, не откажу тебе в крови и тарелке супа, ибо я солдат и умею быть великодушным, но я никогда не прошу тебя недоверия. дай мне два икю на обратный проезд». На этом они распрощались. Тереза осталась в Верменанвиле. Так требовали приличия, так требовал долг. Она не сомневалась, что вернувшись Николас, будет искать ее здесь. Уютно она не чувствовала себя в швейцарском домике. Здесь бродили призраки, дух Жан-Жака, дух ее матери. И тот и другой были недовольны ее намерением сожительствовать с Николасом. Особенно бронилась и грозила маменька. Тереза все показывала матери кольцо, которое надела ей на палец Николас. Разве этим кольцом она не обручена с ним? Но мать не успокаивалась». Снова появился таинственный посланец от Николаса и принес ей весточку. «Мосье Николас собирается вскоре вернуться, — сказал он, — пусть она не трогается с места и ждет его, и пусть не вздумает делать глупостей, — таков строгий наказ. Тереза была счастлива. Время от времени она тщательно принаряжалась. Ей не хотелось, чтобы ее милый муж застал ее врасплох, неприбранный. Так сидела она часами, по-праздничному разодетая и, не отрывая глаз от кольца, улыбалась бездумной и мечтательной улыбкой. Глава четвертая. Жильберта в Версале. Женевские друзья Жан-Жака не хотели более откладывать издание исповеди. Жерарден, хотя и опасался, что эта книга приведет к новым сильнейшим нападкам на Жан-Жака, вынужден был сдаться. Исповедь появилась. Она произвела впечатление, совершенно обратное тому, какого ждал Жерарден. То, что Жан-Жак так беспощадно обнажал свою жизнь и свою душу, волновало читателей. Они восторгались его фанатическим правдолюбием. Им казалось, что исповедь вскрывает сокровеннейшие источники их собственных чувств и многих их мыслей до той поры необъяснимых. Автор, представавший перед ними в исповеди, сочетал в себе благороднейшие эмоции с чувствительностью и возбудимостью, которые граничились безумием. Первые вызывали восхищение и любовь, вторые сочувствие. Отныне считали они, можно выражать вслух такие мысли и высказывать такие убеждения, в которых до сих пор никто из себе не осмеливался признаться. Исповедь вознесла славу Жан Жака до небес. Жильберта де Латур находилась в Париже, когда книга вышла в свет. Мосье Рубене принес ей исповедь. В этот вечер она была звана на бал к маркизе де Сен-Шамон. Она не поехала на бал, после обеда сразу же ушла к себе и начала читать.